Глава 165. Путь становления героя. Адский учителя. Обеспокоенно пробормотала Гея. Её тело начало пробивать мелкая дрожь. Что делать? Сразу отправимся к месту, где нашли магические символы? Ну, защитник Сихун, я в порядке, сказал он и поднялся. Нельзя сказать, что его раны полностью исцелились, но он точно не мог отлёживаться в такой ситуации. Он, пошатываясь, уверенно встал и схватился за ножну. Гея крепко прикусила губу и ухватила за подол своего платья. Это слишком опасно. Чувствовал бы его дух, женщина заколебалась. На самом деле, если посмотреть на происходящее с её стороны, то это логично. Демоны с пророчества, Сатана разгромил их тайный склад и похитил с трудом собранные семена раскола. Более того, он убил защитника Алекса и апостола Рональда. А если бы сейчас не появился Кан О, то, вероятно, Сихун был бы мёртв. В такой ситуации, наоборот, было бы странно, если бы она не сомневалась. «Давайте лучше еще немного потянем время, понаблюдаем за ними со стороны, а потом запросим помощь других стран», – аккуратно произнесла Гея. В ее словах была истина. Так как Южная Америка уже заселена монстрами, то из-за призыва не будет больших человеческих жертв. Обоснованный выбор в пользу наблюдения противостояния им большой армии, как это было в Манчжурии. Гея. Кан-У сделал шаг вперед. Он прекрасно понимал, почему он сомневается, но все же сейчас не лучшее время, чтобы просто наблюдать. «Я хочу, как и в прошлый раз, заполучить всех демонов». Тогда он словно получил купон на бесплатный обед, ему нужно было просто прийти. Но в этот раз так, видимо, не выйдет. А если они упустят этот шанс, этот золотой момент, то Кан-У и вовсе может остаться без добычи. Нельзя такого допустить. «Если мы сейчас дадим им время, то страшно представить, сколько еще жертв появится. Нужно как можно быстрее напасть на них». «Знаю, но...» «Я понимаю, почему вы сомневаетесь. Вы переживаете, что мы умрем от рук демонов, как Кронулт или Алекс». Гея крепко сжала губы, Кан-У попал в самое яблочко. Он начал пробуждать магию, но ну не обычную, а с примесью той силы, которую он получил от Тириана. Таким образом, его начало окутывать не черная энергия, как это всегда было, а приятно золотистая. Хоть свет и завораживал, но по качествам это была все та же магия. Но главное, что визуально она выглядела праведно. А окружавшего люди восхищенно вздохнули. Золотистый свет будто делал его праведным героем. Обычно именно так герои и появляются в комиксах или романах. Самое настоящее клише. Хорошая реакция. Кан У еле сдержался, чтобы не распиняться и продолжил. Живя в страхе, у нас не выйдет никого защитить. Все молчали. Разумеется, я не говорю бездумно бросаться в бой. Нельзя бежать вперед паровоза, гонять за чувством справедливости. Я говорю это потому, что уже пробовал сражаться с демонами. Кан-У задействовал ключ от демонического океана, создал точно такой же золотой меч, который держал в руках Роналд. Обхватив рукоятку, он ударил им по земле. Адские учителя, конечно, сильные противники, но не те, которым нельзя противостоять. Да мне в сценаристы идти надо. Но даже если и так, то... Чем больше времени проходит, тем больше жертв. Хоть здесь и живет и не так уж много людей, но разве не мы их должны защищать? Его глаза пылали огнем страсти. От него исходила аура уверенности и несгибаемости. Сколько бы людей ни было, мы обязаны защитить их. Вау, говорю, я уж самого дух захватывает. «Ведь каждая жизнь важна». «Ну, в самом деле, что же делать, если Гея в меня влюбится? Ну, разве я не крут?» Его импровизация при... придавала всем уверенности. Гея раскрыла рот. «Ну, пожалуйста!» Кан У с искренней надеждой в глазах смотрел на женщину. «Пожалуйста, согласись со мной!» Видя ее нелепое выражение лица, Кан У подумал, что если она сейчас рассмеется, то он сгорит со стыда. И это была не шутка. Как бы не пытался себя убедить, что его слова звучали круто, все же он понимал, что это не так. «Понятно. Невидимо, я и правда трусиха». «Не думаю. Вы все правильно сказали. Мы хранители, защитники этого мира. Но живя в страхе, мы никого не сможем защитить». Спасибо, что не рассмеялись Гея. Кан У был искренне и благодарен, и на душе у него полегчало. «Давайте сразу отправимся туда, где нашли магические символы. Чон Мун Джин, проводите нас». «Хорошо». Мужчина развернулся и пошел в нужном направлении, остальные последовали за ним. «Эй!» Йон Джу положила руку Кан У на плечо. Она кривилась, не в состоянии скрывать свои истинные эмоции. «Меня сейчас тошнит», – Кан У ничего не ответил. Девушка щелкнула языком, это был неоспоримый факт. Юн Джо оставила его со своими мыслями и последовала за Муджином. Когда все затихло, Кан У двумя руками ударил себя по лицу. Он снова почувствовал себя неловко. «Меня самого тошнит. Путь в становлении героя далек и труден». Следуя за Чонмуджином, они почти прибыли туда, где нашли магические символы. Это место по праву можно было назвать лёгкими землями. Они казались в труднопроходимых зарослях, в отличие от огромных скал, которые он видел в большом каньоне. Здесь передвигаться было куда сложнее, но обитавших здесь монстров это вовсе не смущало. Несущегося на них адского существа разрезало на пополам мечом Чонмуджина. Кан унеторопился принимать участие в резне и с помощью силы наблюдателя изучал территорию. Адские учителя и правда зашевелились. Он почувствовал уже ставший привычным след учителей, и они недалеко. Чем дальше они шли, тем отчетливее становились следы и появлялось больше адских существ. Кажется, Му Джин был прав, говоря, что не собирается призывать большое количество демонов, как это было во Владивостоке. Кан У ощущал мощную магию, но сейчас, когда он мог использовать магию из глубин, отыскать источник энергии не составляло особого труда. Кан У указал в одну из сторон: "Сюда вы нашли какие-то другие следы". Нет, он уже придумал гениальное объяснение тому, как узнал, куда нужно идти. Сила Тириана велит идти в том направлении. Еще один чит, появившийся после сатаны. Прикрываясь именем Тириана, он мог выпутаться из любой ситуации. Пойдем быстрее. Кто знает, что произойдет, если будем медлить. Сихун и Гея были согласны. Грейс, держа Гею, кивнула, и все они направились в сторону, в которую указал Кан-У. «Кто вы?» «К... как вы сюда?» «Бинго!» Пробравшись сквозь перепутанные ветки деревьев, они вышли к просторному месту. Там они увидели адских учителей, одетых в черные робы. «Рад встрече, придурки!» Обнаружив адских учителей, ему тут же захотелось танцевать. Кан-У огляделся по сторонам. То, что он действительно хотел заполучить, было вовсе не адскими учителями. Кто они? Те самые хранители или местные жители? Кан-У увидел за спинами адских последователей демонов, и его глаза тут же засияли. «Вот они!» Они отличались по уровню от ранее призванных демонов, хоть их и было немного, но Кан Уза приметил несколько демонов 7000-ного и 8000-ного кругов фада. Всего их было 12. Маловато, конечно. Кан У облизнул губы. Он ещё раз посмотрел на место призыва и самих демонов. Это не единственная точка призыва. Если задуматься о магии, которую он ощущал, а именно ее количество, то место призвания не может быть одним. А это значит, что вероятность того, что где-то могут оказаться и другие демоны, довольно высока. Вы это сделали, ребята. Он понимал, что аске учителя приложили немало усилий. Обожаю вас. Не сложно догадаться, какой вред семена раскола нанесли системе, раз у них получилось призвать монстра восьмитысячного круга ада. Ха, точно, люди. Это же букашки. Демон с четырьмя рогами и шестью глазами расхохотавшись выступил вперед. «Лорд Джараксус, мы разберемся с эт...» «Нет, мне хочется отведать вкус от человеческой крови, я сам разберусь». Демон восьмитысячного круга ада, Джараксус. В его руках загорелось адское пламя, и он сам пошел к защитникам. Его подчиненные с волнением наблюдали за происходящим. Джараксус сурово посмотрел на своих подопечных. «Я хочу насладиться происходящим». «А, понятно». Демоны поклонились ему, выказывая уважение. Джараксус продолжил путь. «Властитель огня восьмитысячного круга ада, лорд Джараксус, позволяет вам ответить на его атаку». Джараксус расставил руки в разные стороны, и от него начала исходить сильная злоба. Окружающие их листва зашелестело, и хранители тут же напряглись. Заметив это, Джараксус сказал, «Нападайте, ничтожные людишки». Кан-У побежал вперед, в его руках находился ярко сияющий золотой меч. Наблюдая за тем, как на него бежит всего один человек, Джараксус рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, не знаю, как вы нашли это место, но уже поздно». Кан У самоуверенно посмотрел на Джараксуса и тех, кто находился за ним. В этот раз всё будет иначе. Теперь у нас есть Джараксус. Х- -к -к как? Кан У, взмахнув золотым мечом, порезал Джараксуса от плеча до промежности. Не сумев защититься от первого и последнего удара, его тело разрезало пополам. Что? Учителя вытаращили глаза, наблюдая за тем, как тело Джараксуса развалилось пополам и, превратившись в пепел, расвалилось в воздухе. Что что это ещё? Лорд Джараксус же 블블ластительям огня 8000-го круга ада. К как такое возможно? Легко.